Пилок. Конечно же, Бэй не потащил её сразу во дворец. Да его сил бы и не хватило после ритуала. Их выбросило из портала на том самом горном перевале. Саша оглядывалась и не могла поверить, что она снова в этом непредсказуемом и жестоком мире. Но здесь был он. Это перевешивало всё. А Бэй сейчас разводил маленький костёр, повернулся к ней и повторил тот свой вопрос. «Кем госпожа желает быть? Счастливой женщиной или императрицей?» Дворец, гарем, интриги. Она была сыта этим по горло. «Фу, Бэй, типун тебе на язык!» — фыркнула Саша. «Императрицей я уже была. С меня хватит!» Он загадочно улыбнулся, ужасно лукаво. «Вообще-то, я мог бы тебе и это устроить, ведь я теперь император. Но я бы очень хотел, чтобы ты просто была счастлива со мной». Постскриптум. Легенда гласила, что у императора Бэя было поместье в горах, куда он удалился от мира, передав бразды правления Совету. Он тихо жил там с красавицей, с женой, маленьким сыном, дочерями и близкими людьми. Говорят, поместье было весьма населённым, но путь извне к этому поместью был только для своих, для остальных закрыт. Многие пытались найти вход туда, но никому так и не удалось. Их как будто сворачивала с дороги невидимая сила — Только однажды путник случайно увидел молодую пару в саду около беседки. Но только он моргнул, видение сразу исчезло. Ещё в народе шёпотом пересказывали легенду, что император Бэй был хранителем тигровой бирки и согласился принять власть временно, пока не явится наследный принц, чтобы занять трон. Если, конечно, явится. А до того момента... Оставляя власть совету, Бэй выдвинул несколько условий. Да, эти люди надели на его голову императорский венец с золотыми драконами. Но он же видел, как на него смотрят. Их настораживает ставленник военной власти, пришедший неоткуда. Но он ведь демон. Видел по глазам и мог читать по их душам. Что все они сейчас напуганы. Наелись досыта крови и интриг. Знать обезглавлено. Часть армии полегла. Даже дворцовая прислуга так прорежена, что не хватает рук нормально отмыть кровь. По залам императорского дворца гуляют сквозняки. Они наигрались во власть. Время перемен безжалостно провернуло всех в огромной мясорубке. Сейчас им хочется безопасности, сытости, стабильности, просто покоя. И этого хватит на ближайшие 20 лет. Значит, у них всех есть передышка. Одно из обязательных условий состояло в том, что императором может стать лишь тот, кто сможет предъявить совету тигровую бирку, и никто иной. Это было вписано в законы страны. Что касается армии, то в законе записали «Совет может использовать регулярные войска только в случае внешних вторжений». Это, кстати, тоже было ещё одним из обязательных условий. После этого император удалился от мира, оставив столицу. Многие потом искали тигровую бирку, её ведь в последний раз видели в руках императора. Но, увы, перерыли весь дворец и ничего не нашли. Бэй забрал артефакт с собой для сына Луан, чтобы тому было, что предъявить в доказательство своего права на престол. 20 лет — это достаточный срок. Он собирался успеть вырастить из маленького наследного принца, достойного правителя. пост пост -скриптум. Жизнь умеет удивлять, отнимать то, что считаешь своим. Но и давать там, где не ждёшь, тоже. Бэй был проклятым демоном и никогда не думал, что у него могут родиться дети не ожидал, поверить не мог. Для него это было сродни чуду. Особенно то, что у него родились дочери. А Саша, да, была очень счастлива с ним и не жалела, что ушла из своего мира теперь уже навсегда. Ведь с ней был любимый мужчина и сын, маленький наследный принц, которому она стала настоящей матерью. И этот мир вроде бы чужой и жестокий, он, кажется, наконец признал её и тоже преподносил сюрпризы. В одну из ночей ей приснился Антошка, её погибший сын. Выглядела лет на восемь уже подросшим крепким пацаном. Сказал, что ушёл на перерождение, но сразу вернуться не может, только через поколение. Поэтому пошлёт вместо себя сестричек. И ещё добавил, «Я очень рад, что ты стала мамой для Вэя. Он мне нравится. Я могу доверить ему и сестёр». Саша тогда проснулась в слезах, долго не могла успокоиться. А вскоре после этого у них действительно родилась девочка, сестра для Вэя, тихая и улыбчивая черноглазая красавица Вэйки. А ещё совсем недавно у Вэя появилась вторая сестричка Джу. О, это Джу. У неё светлые волосы и серо-голубые глаза. Ужасная торва. Сказалась-таки демонская кровь. Пост-пост-постскриптум. Нельзя остановить течение жизни. Пройдёт 20 лет мира, и снова настанет время перемен, потому что за эти 20 лет успеет подрасти новое поколение жадных до власти и амбициозных. Тех, кто родился после и не видел своими глазами страшной резни. Опять начнутся заговоры и интриги, ибо зло искоренить невозможно. Оно всё равно проклюнется ядовитыми семенами в сердцах людей. И тогда миру снова нужны будут герои. Так что, когда настанет срок, возможно, наследный принц Вэй вернётся в столицу, чтобы предъявить совету тигровую бирку и занять престол. Но это будет после, когда он вырастет. А пока что у наследного принца другая актуальная задача. Ему нужно присматривать за сёстрами, чтобы весь дом не разнесли. Екатерина Кариди. «Мама для наследного принца. Три шанса по поданке». Читала Юлия Булавина.